Должно быть, больше всего экипаж забавляла кажущаяся противоречивость моего положения. Тщетно я ссылался на свои статьи. Три в астрономическом журнале, пять в ежемесячных записках Королевского астрономического общества. Я напоминал, что мой орден давно прославился своими научными изысканиями. И пусть нас осталось немного, наш вклад в астрономию и геофизику, начиная с XVIII века, достаточно велик так неужели мое сообщение о туманности Феникс положит конец нашей тысячелетней истории? Боюсь, что не только ей. Не знаю, кто дал туманности такое имя. Мне оно кажется совсем неудачным. Если в нем заложено пророчество, это пророчество может сбыться лишь через много миллиардов лет. Да и само слово «туманность» не точно.